Давайте представим себе некую аналогию нашему земному шару. Скажем, расположен где-нибудь на отшибе небольшой город, тысяч так на 300-400 населения. Живет в нем группа молодых мужчин. Крепкие мужики, с детства друг с другом знакомые. То дерутся между собой, то мирятся, но в принципе в одной компании состоят. Город этот постепенно к рукам прибирают. Некоторые фабрики и магазины отбирают у прежних хозяев. на другие оброк накладывают. Кто попробует огрызаться или отказывается подчиниться, отгребает по полной программе. Время от времени в каком-нибудь районе могут и показательную порку провести, чтобы не повадно было. Иногда то там, то здесь подымет голову какая-нибудь молодая банда. Но силы не равны, у мужиков этих и стволов поболее, и оружие покруче. Сами мужики крепкие, ни пули, ни ножа не испугаются. Готовы свою кров пролить, если надо, а еще больше чужую. Время идет, у мужиков этих животики появились, отдышка, давление скачет. Им уже привычнее за рюмочкой коньяка на балкончике своей виллы посидеть. Дети пристроены, жены в фитнес-клубах или торговых центрах пропадают. Райончики чистые, газончики вокруг зеленые, тишина, лепота. Народ из районов победнее эти виллы обслуживает. Тем бедным районам чуток перепадет. К примеру, бесплатные раздачи подарков по праздникам, могут от щедроты душевной поликлинику построить. Это не важно, что подарки и посылки из денег, которые из тех же районов выкачивают, могли бы ведь и не заниматься благотворительностью. Призывают мужики, эти мужики все население города жить в мире и согласии, здороваться по утрам друг с другом, мусор на улицах убирать и главное перестать даже думать о насилии. В общем, давайте строить рай на земле. Но вот ведь не задача. Подрастают на окраинах молодые хлопцы. У них уже мышцы под рубашками бугрятся. Им тоже хочется на вилах жить. Помнят хлопцы этих мужиков молодыми, крепкими, а чтоб не забывалось, у одного дырка во рту вместо зуба, у другого шрам через всю спину, у третьего отец без ноги. Это так мужики показывали, кто в городе хозяин. А теперь задумайся, читатель: согласятся ли эти хлопцы на, при... на предложение мужиков жить в мире? Вряд ли. Они, может, и подождут немного. пока мужики эти еще больше одрахлеют, а может и ждать не будут. Возможно, первую молодую банду мужикам и удастся уничтожить. Возможно, и вторую банду прихлопнут. Но придет, наконец, банда, которая прихлопнет этих мужиков. Это закон жизни. А теперь вернемся на нашу бренную землю. Почему китайцы должны забыть опыленные войны XIX века? Почему Иран должен забыть вторжение на свою территорию в 20 веке? Это не индейцы пришли в Англию и заняли ее, англичане оккупировали Индию. Эти не жители африканского континента делили между собой европейский пирог, а как раз наоборот. Сегодня любой глава азиатского или африканского государства может легко настроить свой народ против европейских держав и США, рассказывая им абсолютную историческую правду. Вы, господа европейцы, скажете, что сейчас время другое. Да, сейчас другое время. У вас это время собирать камни, а у народов Азии и Африки время их разбрасывать. Теперь они хотят стать выше вас в пищевой цепочке. У разных народов время течет по-разному. Когда у персов наступило время для отдыха и роскоши, у греков возникло желание воевать. Они пришли и разбили персидские армии в пух и прах. А потом у самих греков настало время отдыха и лени. В итоге они практически не сопротивляясь покорились Риму. Когда же Рим решил отдохнуть, проснулись германские племена – И таким катком прокатились по Римской империи, что в Европе надолго забылись все культурные и технические достижения римлян. Чуть эти племена успокоились, на большую арену вышли викинги. Сегодня норвежцы и датчане – тихие и законопослушные граждане. А в начале средних веков их предки такого шороха в Европе навели, что громадные территории обезлюдили. А что такое Монголия сегодня? Можно сказать, самая независимая страна, поскольку от нее ничего не зависит. А менее десяти веков назад предки современных монголов почти весь евразийский континент перетрясли. Сегодня западнохристианский мир расслабился. Он уже не хочет кого-либо завоевывать. Он хочет отдыхать и наслаждаться плодами цивилизации. Однако иные народы могут находиться в совсем другой фазе своего развития. Их как раз сейчас зудит от желания пойти и хорошенько потрясти соседей. Ничего не поделаешь, таковы законы развития общества. Вы жалуетесь, что эти люди не по правилам воюют, устраивая теракты и грозясь созданием атомной бомбы? Так воюют, как могут. А вас, гамма и сотоварищи воевали по правилам, расстреливая в упор из пушек азиатские города с мирными жителями. У тех не было оружия, которое можно было бы противоставить этим пушкам. Почему европейцы 19 века не отложили в сторону ружья, не вооружились копьями и луками и не пошли воевать по-честному? Любой братьмеец на такое мое предложение покрутил бы тогда пальцем у виска, это же заведомый проигрыш. Тогда бы все преимущества были бы на стороне африканцев, они копьями и луками гораздо лучше владеют. Вот и в современной ситуации, при обычных военных действиях, ни одна страна третьего мира не выстоит перед развитой демократической страной. Технологии и уровень вооружения разные, а вот в войне с помощью терактов, демографии, психологического давления возможно и победить эту демократическую страну. С экономической точки зрения война с помощью терактов обходится нападающей стороне намного дешевле, чем обороняющейся. Средства на содержание небольших групп террористов несопоставимы со средствами на содержание армии и служб выявления этих самых террористов. Стоимость бомбы в тысячи раз меньше стоимости средств и обнаружения и оплаты контингента, занимающегося этим обнаружением. Ведь необходимо постоянно обеспечивать безопасность общественных мест целого государства. Ракеты, которыми боевики из газа обстреливают территорию Израиля, стоят копейки. Кусок металлической трубы, часто без взрывчатого вещества, выстреливается с точностью, на кого Бог пошлет. А каждый снаряд для перехвата этих ракет обходится в десятки тысяч долларов. Да еще и группа по обслуживанию защитных установок необходима. Подготовить 17-летнего пацана к тому, чтобы взорвав себя, стать мучеником, конечно, требует времени и средств. На неизереме Рима, Рима больше требуется средств на то, чтобы поставить входе, на входе в любое учреждение магазин, кафе, охранника, проверяющего посетителей. Такая вынужденная самозащита применяется в государстве Израиля. Во всех вышеописанных случаях агрессии я не оправдываю и не обвиняю ни ту ни другую сторону. В течение всей истории человечества возникали и распадались государства. Те из них, которые становились достаточно сильные, стремились покорить своих соседей. и занять главенствующее положение. Наверное, агрессия заложена в самой природе человека. Развитым демократическим странам нужен мир. Они готовы посылать ограниченные контингенты для наведения порядка в любой точке земного шара, но не готовы к большой полномасштабной войне. Войне, которую ведут всей страной. Ни людей у них для этого нет, ни желания. Население этих стран почувствовало прелести жизни на относительно высоком уровне в современном обществе потребления. Правда, вот какая закавыка: Мир развитым странам нужен на их условиях. Такой мир, в котором они будут диктовать условия другим странам, а не такой, в котором им придется оказаться в подчиненном положении. Напротив, развивающиеся страны в таком мироустройстве не очень заинтересованы и вряд ли они готовы мириться в будущем с этим. А потому несколько перефразированный лозунг самого удачливого революционера XX века, товарища Ленина, Всякая демократия лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Не теряет актуальности и сегодня. В западном обществе хватает идеалистов, проповедующих лозунг «Все люди на Земле должны жить хорошо». Хороший лозунг – «Человеколюбивый». Вот свершится это пожелание, никаких войн не будет. А что значит жить хорошо? Допустим, жить на приемлемом для человека уровне. Вот средний житель США или Европы живет на приемлемом уровне. Пусть все люди на земле живут так же. Хорошо? Давайте рассмотрим одну из многочисленных сторон такого уровня жизни – автомобильный транспорт. По исследованию, проведенной компанией World Auto, в 2010 году число автомобилей в мире превысило миллиард. Давайте считать, что сейчас в мире миллиард автомобилей. Часть из них на бензине, часть на дизельном топливе. Больше всего автовладельцев в США. Там на одного человека приходится 1,3 автомобиля. В Европе цифра чуть больше, но того же порядка. Во Франции, например, на одного человека приходится 1,7 автомобиля. А вот, Индия, вот в Индии соотношение 1 к 56. Давайте решим, что хороший уровень жизни подразумевает хотя бы один автомобиль на двух человек. Учитывая, что население земного шара превысило отметку 7 миллиардов, для хорошей жизни всех нам необходимо 3,5 миллиарда автомобилей. Итак, обеспечили мы народ транспортом. Чтобы автомобили эти не простаивали, надо их заправить. Посмотрим, что у нас с топливом. 46% всей добываемой нефти сегодня идет на производство бензина. Кроме этого, нам необходимо и дизельное топливо. Этим горючим мы заправляем миллиард машин. Получается, с помощью добываемой сегодня нефти мы не сможем заправить и половины из необходимых нам 3,5 миллиардов автомобилей. Мне возразят, что существует сегодня и биотопливо, и электромобили разрабатываются. Отвечу, все это существует, но для электромобилей электричество произвести надо, а его в том числе и при сжигании нефтепродуктов получают. Биотопливо надо вырастить, затратив на это часть нефтепродуктов и на сельхозтехнику, и заняв пассивные площади. Да и само производство автомобиля энергоемко. А ведь автомобиль – это только небольшая составная часть европейско-американского образа жизни. Жилье необходимо отапливаемое и кондиционируемое. Больницы, школы, места отдыха. Много всего надо для 7 миллиардов землян. Никаких ресурсов планеты не хватит на всех. Не смогут все жить хорошо. Значит, кто-то будет жить лучше, а кто-то хуже. И тот, кто живет хуже, будет завидовать тому, кто живет лучше. Хорошая это черта – зависть. или плохая, сейчас неважно. Она присуща человеку и является для него одним из стимуляторов для изменения жизни. Она вызывает у человека желание перераспределить ресурсы в свою пользу. Из того огромного количества людей, которые живут хуже, найдется достаточно тех, кто захочет силой осуществить это перераспределение. Поэтому длительное мирное сосуществование такого количества людей в ближайшем будущем на нашей планете мне представляется неосуществимой задачей. Ни одна держава не оставалась постоянно самой сильной в мире. Две с половиной тысячи лет назад Спарта в войнах с Афинами пыталась заручиться поддержкой Персии. К Персам обращались и афиняне, пытаясь разобраться со Спартой. Персия в то время была самой сильной державой. А потом эти же греки под предводительством Александра Македонского покорили Персию. 700 лет назад русские князья ездили в Орду к монголам жаловаться друг на друга. Прошло немного по историческим меркам времени, и остатки Орды частично растворились, а частично были завоеваны растущим российским государством. На сегодняшний день самой сильной страной на земном шаре являются Соединенные Штаты Америки. Страны Ближнего Востока требуют от США быть гарантом на мирных переговорах. Кто сказал, что так будет всегда? История не стоит на месте». Стоит прислушаться к словам Гераклита Эфесского «все течет и движется, и ничего не прибывает».